«Заправилы. Палкин. Управитель, у которого не было обычного в заводах прозвище, видимо, фамилия казалась подходящей кличкой, диетина соженного роста с зычным голосом. Раньше он был караванным. Караванный — это сплав барок с железом, побыстрене часовой, гоньба на костных, на скок, матерщины и водка». смачивание боков при выходе на широкую воду и по мину битым баркам. Дальше Нижнегородская ярмарка и Лаишев, куда сплавлялись тогда изделия сибирских заводов. Пьяные купцы и пьяные продавцы, которые однако не должны терять в пьяном угаре расчёта, уметь всех перепить главное достоинство караванного. Требовалось и другое, деликатное искусство смазки А оно нужно было во многих местах: при подходе барак к разгрузочному месту, при отводе запасных барак, при разных недоразумениях с артелями грузчиков и так далее. А в этот случай, правда, держались особые специалисты, которые в искусстве смазки дошли до того, что могли проигрывать в карты нужному человеку ровно столько, сколько было назначено. Но руководителем этого тонкого дела был всё-таки караванщик И вот этот караванный, прошедший высшую школу пьяного дела и изучивший потаенные ходы взятки, вдруг назначается управляющим округа. Прельстился, должно быть, владелец крупной фигуры Палкина, или, может быть, рассчитывал, что человек, умевший орудовать около воды и водки, сумеет работать и среди огня и железа? Назначение Палкина было так неожиданно, то даже осторожный заводской служака, главный бухгалтер, не удержался и недоумевающе спросил: "Неужели Николай Портфель чи вас управляющим назначили?" Говорят что так, угрюмо буркнул свежеиспечённый заводской властитик. Правил Палкин, как и следовало ожидать по-особому. Преобладала быстрота наездов, мгновенная ревизия, "Цветок", так назывался букет похабнейших ругательств, и водка. Кончилось сделать тем, что этот управляющий установил необыкновенно быструю связь с заводами. Расстояние в восемь верст до верхнего завода покрывалось его тройками в очень незначительный срок. Но этого казалось мало неутомимому заводскому деятелю, и он загонял одну тройку за другой. Это продолжалось до тех пор, пока окончательно не убедились, что человек просто в длительном припадке белой горячки. Тогда только решили сдать завод. спивший высыпалкина в архив